Глава 5. Мы летели в Стамбул, и я все время думала о своем паломничестве. И для истинно верующего человека хадж не должен быть обычным путешествием. Во время этого паломничества нельзя отвлекаться на дурные мысли, тем более дела. Я смотрела на лысую голову Джамалова, который сидел впереди нас. Неужели можно верить в Аллаха и использовать хадж для проворачивания своих богомерзких затей? Как он потом будет с этим жить? С другой стороны, как живут тысячи тех субъектов, которые считают себя верующими и спокойно принимают решение об убийствах ни в чем не повинных людей? Я говорю о политиках, которые кажутся мне гораздо опаснее обычных уличных грабителей или убийц. Недавно узнала, что во время бомбежки Сербии самолетами НАТО погибли 2000 человек, в том числе 300 детей. Что сказал бы об этом Достоевский? Ведь все эти холеные американцы европейцы даже не подумали, что нельзя строить счастье других людей на слезинке одного ребенка. А здесь 300 погибших детей в конце 20 века. Среди пилотов и политиков тоже наверняка были верующие католики и протестанты. Да, я мусульманка, поэтому должна сочувствовать страданиям косоваров, большинство из которых мои единоверцы. Разумеется, так оно и есть. Но кто дал право во имя жизни одних людей убивать других? И почему церковь не осуждает подобные преступления? Однажды в Афганистане американский летчик случайно разбомбил свадьбу. Погибли не только жених с невестой, но и больше 20 их близких родственников. Этого пилота просто пожурили, объявили ему выговор. Представляете, что случилось бы, если бы ситуация зеркально поменялась? Если бы афганский летчик сбросил бомбу на американскую свадьбу и убил 20 человек, включая жениха и невесту? Об этом написали бы газеты всего мира. А летчика отдали бы под суд. В Европе его приговорили бы к пяти пожизненным срокам. В Америке он годил бы на электрический стул. По мотивам этой трагедии Голливуд снял бы мелодраматический фильм. В финале жених и невеста чудесным образом все-таки оставались бы живы, но вокруг них лежали бы тела их погибших родственников. В общем, 21 век начался с дикого лицемерия. Можете себе представить, как ненавидит весь мир младший брат афганского жениха, оставшуюся в живых после такой свадьбы, или младшая сестра невесты, потерявшая всю свою семью. А политики по-прежнему ходят в церковь, слушают мессы, говорят о любви к ближнему. Но не думайте, что я осуждаю только европейцев или американцев. Чем лучше наши мусульманские главари террористов, которые посылают на смерть несчастных женщин с поясами шахидов? Вдруг во время взрыва расстанутся с жизнью ваши единоверцы? Об этом вы никогда не думали? Если даже ненавидите весь мир. Знаете, сколько мусульман погибло в самолетах, которые захватили террориста 11 сентября в Америке? А сколько мусульман было в этих зданиях? А морально убивать людей вообще? Вы заявляете, что ведете священную борьбу, объявили джихад неверным. Но кто дал вам право убивать тысячи людей, которые, как и вы, молятся Аллаху милостивому и милосердному? Во имя какой такой великой цели? Ведь в автобусе или на вокзале наверняка будут мусульмане, женщины и дети. Каким образом можно вымолить прощение у Аллаха, если вы убиваете невиновных людей? Вдруг там окажутся беременная женщина, которая так долго ждала своего ребенка, единственный кормилец многодетной семьи, сын отрада и утешение своих родителей, сиид, то есть человек из рода пророка. Может все люди убитые вами, мусульмане, искренне верующие в своего Аллаха? Вы готовите террористов и не заставляете их проверять паспорта у тех, кто их окружает. Вам безразлично, кого убивать – праведных мусульман, подчеркетателей мусы или исы? После этого не боитесь гореть в аду? Интересно, как тогда вы попадете в рай с таким вот грузом? Каким образом вас можно считать верующими людьми, если вы поступаете против своего бога? Где и когда было написано, что во имя священного джихада можно убивать даже своих единоверцев, женщин и детей – Неважно, кого не почитают, сама постановка вопроса таким вот образом выглядит глубоко аморальной. Значит, мусульманских детей убивать нельзя, а других можно? Иудеев, христиан, буддистов, атеистов? Мне кажется, что вселенское лицемерие уже переполняет нашу планету. Любой справедливый бог давно должен был бы отвернуться от этих недочеловеков. Или подобные испытания лишь проверка наших моральных качеств на пути к чему-то очень важному, о чем мы пока даже не догадываемся. Ведь все равно должен быть какой-то смысл в нашем существовании, очень большой, пока скрытый от нас. Все время спрашиваю себя, почему я агностик. Может, потому что никак не могу понять, каким же образом у нас появилась душа? Я понимаю и принимаю естественный отбор Дарвина, все космогонические причины возникновения Солнечной системы, планеты Земля, жизни на ней. Но душа и совесть просто не могли появиться естественным путем. Нужен был некий внешний толчок, нечто большее, чем простые научные объяснения. Так, пора остановиться. Кажется, я становлюсь гораздо более верующий чем все мои спутники по этому паломничеству. По-моему, есть такая пословица «Быть католиком больше, чем Папа Римский». Смешно. Никогда не думал, что начну задавать себе подобные вопросы. Я осторожно посмотрел на Расула, который дремал, сидя рядом со мной. Ему гораздо спокойнее, чем мне. У него есть своя вера, которая укрепляет его во всех действиях. Нас неожиданно сильно затрясло. Засветились надписи, предлагающие пассажирам оставаться на своих местах и застегнуть ремни. Интересно, что эта турбулентность возникла как раз тогда, когда я думал о том, что все религиозные люди обязаны верить в божественную природу каждого события, которое с ними происходят, в том числе и несчастных случаев. Расул открыл глаза, посмотрел на меня, потом проверил ремень и снова зажмурил глаза. Турбулентность волновала его гораздо меньше, нежели меня. Веряющему всё-таки легче. Если Аллах захочет, то позволит вам продолжать путешествие, а если не захочет, то мы и не долетим. Немного обидно, когда за тебя все решает кто-то другой. Хотя лучше, чтобы это был Аллах, чем нерадивый пилот, который что-то не досмотрел. Или жульковатый руководитель на земле, который не долил нужную марку авиационного топлива. Безалаберный механик, который не докрутил нужную гайку. В таких случаях думаешь, что лучше иметь дело с Аллахом, чем со всем этим контингентом людей, которые легко могут тебя подвести. А может, Бог нужен как раз в таких случаях? Он страхует нас от всех этих ошибок и потрясений? Турбулентность прекратилась, табло погасло. Самолет полетел нормально. Расул продолжал спать. Счастливый. А я нервничала минут 15, пока нас так трясло. Но теперь, кажется, все в порядке. Капитан объявил, что мы садимся в Стамбуле через час. Уже хорошо. Я поднялась, прошла в туалет, умылась и посмотрела на себя в зеркало. Сегодня в Стамбуле мне нужно будет переодеться в их храм, специальную одежду, предназначенную для паломников женщин. Интересно, каким образом я смогу следить за этим высоким, лосоватым увольнем, который сидит впереди меня. Хотя я почти уверена, что в самолете летит еще кто-то третий, который должен приглядывать за этим типом от российской стороны. Они никогда не доверили бы подобную операцию своим азербайджанским коллегам, решили бы все перепроверить. Тем более, что эта группа паломников из Дагестана, где почти каждый день происходят какие-то эксцессы. Абсолютная коррупция, массовая безработица, произвол чиновников и правоохранительных органов, отсутствие должной работы с молодежью. В результате молодые люди уходят в горы или в леса, берут в руки оружие. Самое поразительное, что с ними нельзя бороться теми же методами. Это глупый путь, который ведет в тупик. Наоборот, нужно привлекать их к выполнению разных общественных работ, принимать в правоохранительные органы, обеспечивать другой интересной работой. А самое главное в том, что все эти разборки между своими должны проводить не приехавшие из Москвы продажные, ничего не смыслящие в этом деле чиновники, а местные кадры. Идеальный пример Чечня. Вы думаете, что там смогли победить силы оружия? Ничего подобного. Появились умные люди в Москве, которые поняли, что одной силы ничего не решить. И в Чечне был хаджи Ахмат Кадыров, который являлся еще и местным муфтием. Этот человек просто осознал, что дальнейшее противостояние означает истребление собственного народа. Конечно, там действовали и отряды его сына, который безжалостно расправлялся с врагами, но самое важное было поручить самим чеченцам решать собственные вопросы. Или Татарстан рассказывает, что тамошние жители в начале 90-х годов были настроены гораздо радикальнее чеченцев. И это понятно. Огромная, вполне самодостаточная республика, миллионы жителей, свое развитое производство – Но хитрый татарин Ментимер Шаймеев понял, что противостояние – это прямой путь к неуправляемому хаосу и потерям Он сумел договориться с центральной властью. Посмотрите, как теперь живут в Татарстане. Я вышла из туалетной комнаты и столкнулась с Джамаловым, который терпеливо ждал у дверей. Я даже вздрогнул от неожиданности. Но он не смотрел на меня, что-то бормотал, кажется, извинения, и посторонился, чтобы я могла пройти обратно в салон. Я понадеялась, что он не собирается взорвать наш самолет и возвратилась к своему месту. Расул по-прежнему спал. Интересно, что он делал сегодня ночью, если глаз открыть не может? Наверное, собирал вещи и разговаривал со своей женой. Они так любят друг друга. Я вообще удивляюсь, что она его отпустила, даже со мной. Они практически везде появляются вместе. Какая все-таки стерва. Ведь Расул летит из-за меня, чтобы я могла совершить это паломничество. Хотя он, конечно, очень хотел побывать в Мекке. Чуть позже я увидела, как мимо меня прошел Джамалов. У мужчины, сидящего впереди, упала на пол какая-то записная книжка. Джамалов поднял ее и подал владельцу. Как глупо, что я сама не догадалась. Нужно было бросить ему под ноги какой-нибудь журнал, чтобы он его поднял и заговорил со мной. Так мы могли бы познакомиться. Стоп, стоп. Он о чем-то разговаривает с этим мужчиной средних лет. Кажется, этот человек не из нашей группы он из Дагестана, какой молодец, интересно, о чем они говорят. Я прислушалась, обычный обмен любезностями, но вот они познакомились. Джамалов представился, его собеседник тоже назвал себя. Это был Эль Хасанов. Может, он нарочно бросил на пол свою записную книжку, чтобы познакомиться с Джамаловым. Нужно будет обратить на него внимание. Я повернулась и заметила, как пожилой мужчина, сидящий справа от нас в восемнадцатом ряду, Тянул голову, прислушиваясь к разговору Джамалова и его собеседника. «Я знал этого почтенного человека. Все зовут его Хаджи Рахман, он старший в дагестанской группе». «Что это? Обычный интерес? Или его тоже заранее предупредили? Во всяком случае, теперь я буду следить за всеми троими». Джамалов сел на свое место, Хасанов продолжал читать свой журнал. «Мне было плохо видно, но казалось, что текст напечатан по-арабски». Это уже совсем интересно. Значит, Хасанов знает и арабский язык. Само по себе это не предусудительно, но обратить внимание нужно. Хотя в группах паломников всегда есть несколько человек, знающих арабский. Чтобы можно было попросить их о помощи, если понадобится. Все-таки там будут миллионы людей, и многие из них отправляются в хадж впервые в жизни. Нам, конечно же, все несколько раз объясняли, но все равно помощь переводчика потребуется в любом случае. По самолету разнеслось объявление, что мы скоро пойдем на посадку. Расул открыл глаза, наконец проснулся. Он посмотрел на меня и негромко спросил, как дела? Неплохо, ты, кажется, проспал весь перелет. Ночью почти не спал, признался Расул. У Мансура поднялась температура, он все время кашлял. Утром вызвали врача, он осмотрел мальчика. Хорошо, что ничего опасного нет, обычная простуда. Но я попросил врача приехать и завтра утром. Так, на всякий случай. Теперь понятно, почему Расул проспал эти два с лишним часа, пока мы летели в Стамбул. Он ведь так любит своего мальчика. Расул назвал сына именем нашего старшего брата, который погиб в Карабахе. Наша мама первые полгода все время плакала, потом сказала Расулу, что он поступил правильно. Излишне говорить, что маленький Мансур – любимица и нашей семьи. Самолет заходил на посадку со стороны моря, и в иллюминаторе виден был Стамбул. Вернее, его часть. Столица Турции раскинулась между Европой и Азией. Она быстро растет, захватывает все новые и новые территории. Официально считается, что в городе живут 14 миллионов человек, но некоторые специалисты уверяют, что все 18. Этот город один из самых больших в мире, имеет уникальную историю. Больше тысячи лет он был Константинополем, центром всего восточно-христианского мира, а потом еще пять веков великолепным Стамбулом, опорой ислама. Турецкие султаны правили огромными территориями – от Африки до Ирака, от Персии до Австрии. Мустафа Кемаля-Татюрк перенес столицу Турции в провинциальную Анкару, но Стамбул все равно остался самым большим и важным городом этой страны. Самолет плавно приземлился. Мы отстегнули ремни, поднялись из кресел и начали доставать с полок свои небольшие сумки. Тащить с собой объемистые чемоданы паломники не могут. Это было бы глупо и нерационально. Всех уже предупредили, что делать так не стоит. Нашей группе еще повезло, мы будем жить в отеле. А миллионам других людей придется спать в палаточном лагере невероятных размеров, который каждый год возникает недалеко от горы Арафат. Именно к ней стекаются все паломники. Расул забрал у меня мою сумку. Он всегда был такой, даже в школе. Помогал мне нести портфель. Об этом всегда помню. Он вообще был очень добрым и отзывчивым мальчиком. Мансур держался со мной строже. Может потому, что у нас была слишком большая разница в возрасте? Когда старший брат оканчивал школу, я еще была во втором классе. Хотя он и всегда относился ко мне очень бережно. Его смерть стала большой болью не только для наших родителей, но и для нас с Расулом. Мы вышли из самолета и зашагали к кабинам с пограничниками. Гражданам Азербайджана визы не нужны. Мы выстроились в очередь. Пограничники улыбались каждому из нас. Они знали, что мы паломники, которые скоро вылетят в джиду желали всем счастливого пути и успехов. Лишних вопросов никто не задавал. К тому же, турки по особенному относятся именно к азербайджанцам. все таки почти единый язык, очень много общего. Конечно, турки в массе свои сунниты, а азербайджанцы шииты, но это не мешает нам дружить друг с другом. Я увидела, как рядом с Джамаловым появился этот Эльмурза. Сразу за ними пристроился Хаджи Рахман, который явно не хотел упускать из виду эту парочку. Вот так вместе они и продвигались к пограничному контролю. У них соседняя кабинка. Я немного замешкалась, Расул удивленно потянул меня за рукав, не понимая, куда именно я смотрела. И хорошо, что не понимает. Так мне спокойнее. Я еще не знаю, что ждет нас впереди.